с другого конца Парижа автобусом или метро, и, как правило, опаздывали. Без пяти одиннадцать Люлю ударял ладонью о стол и требовал счет. Без одной минуты одиннадцать он складывал газету и при первом ударе часов надевал котелок и выходил из кафе. В две или три минуты двенадцатого бедняга Рассчитывавший занять пятьсот франков, запыхавшись, входил в дверь, но официант говорил ему, «Какая досада! Господин Моблан вас ждал! Он только что ушел!» Тем временем Люлю, глазея на витрины, шагал по авеню оперы и представлял себе растерянное лицо болвана, которое даже не умеет быть точным. Если же посетителю удавалось Прийти вовремя. Люлю -лю спокойно выслушивал печальную повесть Гаремыки, смущенно изливавшего перед ним свою душу, и время от времени изрекал Да. Да, весьма интересно. Но в заключение говорил крайне сожалею, но в настоящее время ничего «Не могу для вас сделать». Такого рода встречи он именовал «своими деловыми свиданиями». В полдень он являлся на улицу Птишан в банк Шудлеров, где ему сообщали, что банкир не может его принять. Затем Лилю отправлялся к себе в гостиницу, наскоро проглатывал завтрак, менял костюм и котелок, и шел в клуб. Чтобы хоть как-нибудь развлечься, он проигрывал несколько воидоров тем, кто еще соглашался с ним играть. Но Эль Шудлер объявил во всех игорных домах и клубах о несостоятельности Маблана. Поэтому, когда Люлю -Лю появлялся в зале, игроки старались держаться от него подальше, не лишь с помощью множества хитроумных уловок, Ценой невероятного упорства ему удавалось составить партию в покер со скромными ставками. Едва он приближался к столу, за которым шла крупная игра, и намеревался крикнуть «Ва-банк!», как крупье легонько похлопывал его по плечу и сочувственно шептал «Нет-нет, господин Маблян. Несмотря на все эти ограничения, К восьмому числу каждого месяца Люлю -Лю оставался без гроша. Он машинально ощупывал карманы своего жилета и настойчиво старался в такие дни добиться встречи с Шудлером. Великан играл со своим давним, но неповерженным врагом, в прятки. Он был хозяином положения и забавлялся этой нехитрой игрой. Люлю -Лю между тем выбивался из сил и терял рассудок. Господин Шутлер еще не приезжал. Господин Шудлер просит, чтобы вы зашли после обеда. Господин барон был крайне огорчен, что ему пришлось уехать. О, нет, месье. Барон Шудлер просил вас прийти не в банк, а в редакцию газеты. После того, как Люлю -Лю дней десять подряд бесцельно просиживал долгие часы в приемных, раздраженно постукивая тростью оппол, перелистывая одни и те же иллюстрированные журналы, ему, наконец, удавалось предстать пред своего опекуна. «Милый Люсьен, мне не хочется, чтобы ты даром терял день», — говорил ему Ноэль. «Сегодня нам не удастся подробно побеседовать. Надеюсь, у тебя нет ничего срочного?» лю лилю задыхаясь от бессильной ярости, «Удалялся», разговаривая сам с собой и так гневно жестикулируя, что прохожие оборачивались и удивленно смотрели на него. Приступы бешенства охватывали его все чаще и наполняли тревогой. После них он чувствовал себя совершенно больным и каждый раз ощущал, как кровь приливает к голове. Единственной радостью Выпавшей над волей Моблана за все это время была смерть его сводного брата, генерала.